Глава 97, из которой слушатель узнает о том, как Лень Даюй Юй, отказавшись от несбыточных мечтаний, сожгла рукописи стихов и как Сюэ Бао Чай после брачной церемонии переехала в дом мужа. Итак, когда Даюй приблизилась к воротам павильона реки Сяосян, От неожиданного восклицания Цзэй Дюань внутри у нее словно что-то оборвалось, в голове помутилось, изо рта хлынула кровь. К счастью, Цзэй Дюань и цювень Вэнь успели подхватить ее под руки, иначе она бы упала. Цзэй Вэнь вскоре ушла, Цзэй Дюань и Сюэ Янь стали хлопотать вокруг Даюй и вскоре заметили, что девушка приходит в себя. Вы о чем плачете? – спросила Даюй у Цзи Дюань. Слова Даюй, доказывавшие, что она в здравом уме и полном сознании, немного успокоили Цзи Дюань, и она отвечала: «По пути от старой госпожи домой вам вдруг стало плохо. Мы за вас испугались. Вот и плачем. Неужто вы думаете, что я так сразу и умру?» Усмехнулась Даюй, но в тот же момент у нее захватило дыхание. Даюй Юй давно опасалась, что Баоюй женится на Бао Чай. И когда она узнала о предстоящей свадьбе, гнев и волнение охватили ее, и рассудок ее помутился. Но как только изо рта девушки хлынула кровь, ей стало легче. Она не помнила ни слова из того, что ей рассказала сестрица Дурочка. И только сейчас, когда она увидела плачущую дзи Дюань, В памяти ее смутно всплыли слова девочки. Но теперь она уже не скорбела и не убивалась, а наоборот, хотела поскорее умереть. Цзэдюань и Янь продолжали заботливо ухаживать за своей барышней. Они не решались никому рассказывать о болезни даюй так как боялись, что если позвать Фэнзе, Она снова скажет, что они поднимают шум из-за пустяков. Между тем, Дювень возвратилась к себе. Матушка Дзя как раз проснулась после полуденного сна и, заметив беспокойство на лице служанки, спросила. В чем дело? Перепуганная Дювень без утайки рассказала ей обо всем, что произошло. Вот – переполошилась матушка Дзя. Служанки тоже переполошились. Позвали госпожу Ван и Фэнзи, и матушка Дзя передала им рассказ Цювень. «Кто же проговорился?» — недоумевала Фэнзи. «Ведь я всем строго-настрого наказывала молчать. Вот и возникло затруднение, о котором я говорила». «Не стоит придавать этому слишком большого значения», — проговорила матушка Дзя. «Сначала надо пойти посмотреть, что с девочкой». Сопровождаемая госпожой Ван и Фензе, она отправилась к Даюй. Первое, что им бросилось в глаза, когда они вошли в комнату Даюй, было белое, как мел лицо девушки, которая еле дышала. Неожиданно Даюй закашлялась, служанка подставила ей плевательницу, и Даюй выплюнула с крови. Всех охватило смятение. Даю и приоткрыла глаза и, увидев матушку дзя, прерывающимся голосом проговорила, Бабушка, зря вы любили меня. Я не оправдала ваших надежд! Слова эти словно перевернули всю душу матушки дзя. Милое дитя! сдавленным голосом произнесла она, постарайся скорее выздороветь, все будет хорошо. Да Юй еле заметно улыбнулась и вновь закрыла глаза. Неслышно вошла девочка-служанка и сообщила Финзе. «Пришел доктор». Женщины и девушки поспешили скрыться. Доктор Ван в сопровождении Дзяляня вошел в комнату, исследовал пульс больной и заявил. «Ничего особенного нет. Какое-то сильное расстройство подействовало на печень, и печень не может принимать крови» вследствие чего у больной плохое самочувствие. и необходимо принять кровоостанавливающее лекарство, тогда можно будет надеяться на выздоровление». Доктор Ван в сопровождении Дзяляня вышел, чтобы написать рецепт. Матушка Дзяна, которую состояние дайюй произвело тяжелое впечатление, вышла из комнаты вместе с Фэнзей и другими и потихоньку, чтобы никто не слышал, сказала им. Мне кажется, девочку вылечить не удастся. Только не подумайте, что я хочу своими словами накликать на нее несчастье. Придется приготовить все необходимое на случай похорон. Если она поправится, у нас будет меньше хлопот. Ведь в ближайшее время у нас их и так будет немало. Одна свадьба чего стоит? Фунзе кивнула. Затем матушка Дзя стала расспрашивать Цзы Дюань. Кто рассказал обо всем Даюй. Дети с малых лет росли вместе, печально вздохнула матушка Дзя. Так что не мудрено, что они привязаны друг к другу. Я очень любила Даюй, потому что думала, что она, взрослая, приобрела жизненный опыт и понимает, какая судьба ей уготована. Если у нее другие взгляды на женскую долю, нечего ее жалеть. Напрасно я расточала на нее свою любовь. Меня очень обеспокоил ваш рассказ». Затем она возвратилась к себе, позвала Сижени и стала расспрашивать ее. Сижень рассказала о нынешнем состоянии Даюй, повторила все, что незадолго перед этим рассказывала госпоже Ван о взаимоотношениях Бао-Юя и Даюй. «Я только сейчас ее видела». «Она не совсем помешалась», — сказала матушка Дзя. «То, о чем ты рассказала, у меня не укладывается в голове. Мы в нашей семье не считаемся сердечными болезнями. Я истрачу сколько угодно денег, лишь бы вылечить Даюй. Но если причина ее болезни кроется в другом, я даже не стану ее жалеть». А сестрице Линь можете не беспокоиться, бабушка», — заверила ее Фэнзе. За ней будут присматривать докторы и дзялянь. Сейчас самое главное договориться окончательно с тетушкой. Сегодня утром мне сообщили, что покои для новобрачных уже обставлены. Бабушка, вам с госпожой Ван нужно было бы пойти к тетушке Сюэ и окончательно обо всем договориться. Меня только беспокоит, что сестра Баучай Чай дома, и при ней вести подобные разговоры неудобно. Может быть, пригласить тетушку сюда? Так было бы проще». «Ты права», — одобрительно заметили матушка Дзя и госпожа Ван. «Но сегодня уже поздно, а завтра непременно пригласим ее». Затем матушка Дзя села ужинать, а Финзи и госпожа Ван ушли к себе. Но это уже не так интересно. На следующий день после завтрака Фэнзе, желая испытать Бау вошла к нему в комнату и прямо заявила. «Второй господин, тебе предстоит большая радость. Тебя хотят женить. Отец назначил счастливый день для свадьбы». Бау Юй только глядел на Фэнзе широко раскрытыми глазами, улыбался и еле заметно кивал головой. «Он решил взять тебе в жены сестрицу Линда Юй?» продолжала Фэнзи. «Ну как, доволен?» Бау Юй громко расхохотался, и, глядя на него, Фэнзи не могла понять, в здравом он уме или помешан. Поэтому она повторила. «Твой батюшка сказал, что возьмет тебе в жены сестрицу лень да юй, но только в том случае, если ты поправишься. Если ты и дальше будешь таким же глупым, он вообще тебя не женит». «Глуп не я, а ты!» Серьезным видом заявил Бао-Юй и, поднявшись, добавил. «Я пойду навещу сестрицу Даюй, юй Нужно ее успокоить». Даюй Дай-Юй уже обо всем известно», — поспешно сказала Фэнзе, удерживая его за руку. «Ведь ей предстоит стать твоей женой, поэтому она смущается, и встречаться с тобой ей неудобно». «А когда меня женят, увидимся мы с ней хоть раз?» — спросил Бао-Юй. Фэнзе стало смешно, но вопрос Баоюе встревожил ее, и она озабоченно подумала. Сижень не ошиблась. При упоминании имени сестрицы Линь в его речах проскальзывает здравый смысл, хотя он по-прежнему мелет всякий вздор. Если он действительно в здравом уме и увидит, что его женили не на барышне Лень да Юй, он взбесится, как затравленный тигр, и тогда его не унять. Однако Фэнзе быстро овладела собой и сказала, «Если ты будешь благоразумным, то увидитесь, а если будешь безумствовать, она не пустит тебя на глаза». «У меня только одно сердце, и я давно отдал его сестрице Линь Юй», — сказал юноша. «Если она придет ко мне, она принесет его и снова вложит в мою грудь». Выслушав слова Бао Юя, показавшиеся ей бессмысленными, Фэнзе вышла из комнаты и отправилась к матушке Дзя. Когда она повторила ей, что говорил Бао Юй, матушка Дзя тоже засмеялась, но вместе с тем ей стало больно. «Я все понимаю», — сказала она. «Не нужно обращать на него внимание. Пусть Сижень его успокоит». Вскоре пришла госпожа Ван. Они вместе отправились к тетушке Сюэ. Сначала для приличия справились о ее делах. Потом сказали, что давно ее не видели, и пришли навестить. Растроганная тетушка Сюэ во всех подробностях рассказала, как обстоят дела с Сюэ Панем. Потом все выпили чаю. Тетушка Сюэ хотела было послать служанку за баучай, но Финзе удержала ее. «Не нужно. Баучай ничего не должна знать. Старая госпожа просто хотела навестить вас». И, кроме того, ей нужно кое о чем с вами посоветоваться. Вот она и приглашает вас к себе. «Да-да», — закивала головой тетушка Сюэ. Затем все поболтали о пустяках и разошлись. Вечером тетушка Сюэ пришла к матушке Дзя, поклонилась ей, а затем отправилась навестить госпожу Ван. Здесь речь зашла о ванзитене, и все, конечно, всплакнули. Я только что была у старой госпожи, сказала между тем тетушка Сюэ. Бао Юй выходил ко мне справляться о здоровье, и я не заметила ничего особенного, кроме того, что он похудел. Почему вы говорите, что он плох? Это просто бабушка волнуется. На самом деле ничего страшного нет, поспешила вставить Фындзи. Нынче наш господин Дзяджен собирается ехать к новому месту службы, и старая госпожа не знает, через сколько лет он вернется. Старая госпожа думает, что ему будет спокойнее, если он будет знать, что Бау-Юй женат. И, кроме того, она надеется, что женитьба на бау Чай доставит бау прилив радости, а ее золотой замок поможет ему избавиться от наваждений, и он выздоровеет. Тетушка Сюэ хотела того же самого, но, боясь как бы не вызвать недовольства, Баучай сказала, «Это хорошо, но только сначала надо все обсудить и взвесить». Тогда госпожа Ван рассказала тетушке Сюэ все, как ей советовала Фунзе, и при этом добавила, «Сейчас никакого преданного не надо, так как мы понимаем, что мужчин у вас в доме нет». Но пусть Сюэ Кэ сообщит Сюэ Паню, что Бао-Чай выходит замуж, и пообещает ему, что мы постараемся как-нибудь его выручить. Затем госпожа Ван, ничего не упоминая о чувствах, тревоживших Бао-Юя, сказала. «Чем раньше мы поженим наших детей, тем меньше беспокойства придется нам испытывать». Пока происходил этот разговор, матушка Дзя прислала Юань-Ян разузнать новости. Хотя тетушка Сюэ боялась расстроить Баучай, но иного выхода не было, и она на все только поддакивала и соглашалась. Вернувшись домой, Юаньян доложила матушке Дзя обо всем, что услышала, и матушка Дзя, довольная таким оборотом дел, попросила Юаньян передать тетушке Сюэ и Баучай, чтобы они ни о чем не тревожились. Тетушка Сюэ была очень растрогана вниманием матушки Дзя. Потом было условлено, что Фэнзи и ее супруг будут выступать с ватами. Когда все разошлись, госпожа Ван проговорила с сестрой до полуночи. На следующий день тетушка Сюэ возвратилась домой и пересказала Баучай все, о чем они говорили. Я уже дала согласие, заключила она. Баучай сначала опустила голову и не сказала в ответ ни слова, но потом. Глаза ее увлажнились. Тетушка Сюэ утешила дочь несколькими ласковыми словами и объяснила ей, в чем дело. Баочай ушла к себе, но бао не желая оставлять сестру в одиночестве, последовала за нею. После этого тетушка Сюэ рассказала обо всем Сюэ-Кэ и наказала ему. «Завтра с утра отправляйся в путь». Прежде всего разузнай о решении высших судебных инстанций и потом передай ему нашу главную домашнюю новость. Только не задерживайся и поскорее возвращайся. Четыре дня отсутствовал Сюэке. А когда вернулся, сообщил тетушке Сюэ. Проступок моего старшего брата окончательно определен высшими инстанциями как непреднамеренное убийство. Так что нам скоро будет прислано извещение, чтобы мы приготовили деньги, если желаем откупить брата от наказания. Что же касается сестры Баучей, то мой старший брат сказал, «Мама поступила совершенно правильно. Чем быстрее все будет сделано, тем меньшими окажутся затраты. Пусть она не ждет меня и поступает так, как сочтет нужным». Это известие обрадовало тетушку Сюэ. Она уверовала, что Сюэпань вернется домой, и ей стало спокойнее от сознания, что Баучай будет пристроена. Правда, она чувствовала, что Баучай не очень довольна предстоящим браком, но все же подумала. Девушка должна повиноваться воле родителей, тем более, что я уже дала согласие. Затем тетушка Сюэ приказала сюэка Напиши сейчас же гороскоп, Баучай. «Отнеси второму господину Дзяляню и спроси у него, на какой день назначена свадьба, чтобы мы могли хорошенько подготовиться. Друзей и родственников беспокоить не будем, тем более друзей паня, ведь ты сам говорил, что все они негодяи. Из близких родственников у нас только семья Дзя и Ван. Но семья Дзя — это семья жениха, а из семьи Ван сейчас никого нет в столице. Семью Ши нам тоже незачем извещать» поскольку во время помолвки барышни Ши и Сян Юнь они нас не приглашали. Нужно пригласить только Джан де Хуэя и поручить ему распоряжаться свадебной церемонией. Он человек пожилой, имеет опыт и прекрасно разбирается в житейских делах. Сюэ выслушав указания тетушки Сюэ, затем велел переписать гороскоп Баучай и отнести во дворец Жунго». На следующий день явился Дзялянь. Прежде всего, справившийся о здоровье тетушки Сюэ, он сказал, «Завтра самый счастливый день, и я пришел сообщить вам, что свадебный обряд состоится завтра. Только прошу вас, тетушка, ни за что не взыщите». С этими словами он преподнес тетушке Сюэ письменное извещение о свадьбе. Тетушка Сюэ ответила ему несколькими вежливыми фразами, и кивнула головой. Дялянь поспешил откланяться и, возвратившись домой, рассказал о своем визите Дзя Джену. «Расскажи обо всем старой госпоже», — приказал ему дзяджан. Джен. «Поскольку мы не приглашаем родственников и друзей, надо всю церемонию устроить тихо, без шума. Подарки, которые для этого понадобятся, пусть подберет старая госпожа, о них мне докладывать незачем». Дзялянь почтительно поддакнул и отправился к матушке Дзя. Между тем, госпожа Ван приказала Фэнзе приготовить свадебные подарки и показать их матушке Дзя. Кроме того, она распорядилась предупредить Баоюя, чтобы он готовился к свадьбе. Странно, захихикал Баоюй. Сначала отсюда посылают вещи в сад, потом оттуда сюда. «Свои же посылают, а потом свои же и принимают?» «Непонятно, к чему все это?» Услышав его слова, матушка Дзя и госпожа Ван не могли скрыть радости. «Все уверяют, что он глуп», — говорили они. «Если бы он был глуп, разве он мог бы рассуждать так логично?» Насилу сдерживая улыбку, Юаньян стала показывать матушке Дзя вещь за вещью, называя при этом их название. «Вот это золотые ожерелья», — говорила она. «Их всего 80 штук. Здесь 40 кусков шелка, вытканного драконами, и 120 кусков шелка и атласа разных цветов. Потом 120 штук одежды для четырех сезонов года и деньги на вино и угощение». Посмотрев по очереди все вещи, матушка Дзя одобрительно кивнула и сказала Фэнзи: «Пойди и расскажи тетушке Сюэ, что это не пустая церемония. Как только вернется домой Сюэ Пань, мы отпразднуем свадьбу по всем правилам. А сейчас пусть нашьют для баучай платьев. Одеяло для новобрачных мы сделаем сами». Поддакнув ей, Фэнзе вышла и велела Дзяляню пойти к тетушке Сюэ. Когда Дзялянь ушел, она позвала Джоу Жуя и Иван Эра и сказала им. Через главные ворота не ходите. Все отнесите через боковую калитку, которая была открыта прежде. Я пойду с вами. Эта калитка далеко от павильона реки Сяосян, и если даже кто-нибудь оттуда увидит, прикажем, чтобы ничего не болтали. Жена Джоу Жуя и другие служанки поддакнули ей, взяли подарки и вышли. Надо сказать, что Бао Юй решил, что его действительно женят на Да Юй. И конечно, обрадовался он сразу оживился, только в речах его по-прежнему чувствовалось безумие. Служанки и слуги, которые носили показывать ему подарки, ни словом не обмолвились от кого эти подарки и кому предназначаются. хотя это им было прекрасно известно. Они боялись Фэнзе, которая строго настрого запретила упоминать об этом А сейчас Речь пойдет о Даюй, хотя она все время принимала лекарства, состояние ее не улучшалось. Зидиань, стараясь утешить ее, говорила: Раз уж дело приняло такой оборот, я не могу молчать. Ведь мы, барышня, знаем ваши сокровенные мечты. Но вы не волнуйтесь, ничего не случится. Вспомните о состоянии Баюя. Разве можно его женить, если он так болен? Не слушайте, сплетен барышня, успокойтесь, поберегите себя. В ответ на эти слова Даюй только беззвучно смеялась и по-прежнему кашляла кровью. Глядя на жалкий вид девушки, Цзи Дюань понимала, что Даюй находится при последнем издыхании, и утешать ее бесполезно, поэтому она только каждый день ходила докладывать матушке Дзяо о состоянии девушки. Юань Ян, который казалось, что любовь матушке Дзя к внучке охладела, ни о чем не рассказывала старухе. Да и мысли матушки Дзя были всецело заняты бауюем и Баочай. И не слыша никаких вестей о Дайюй, она почти не вспоминала о девушке. Она лишь приглашала к ней врача, и этим ее заботы исчерпывались даюй за время своей болезни привыкла чтобы ее постоянно посещали поэтому она была удивлена что никто не приходит одна дзи дюань хлопотала возле нее несмотря на всю безнадежность ее положения сестра проговорила однажды даюй собрав последние силы и обращаясь к дзи дюань ты была самой близкой моей подругой «Хотя ты служишь мне по повелению старой госпожи всего несколько лет, я отношусь к тебе как к родной». При этих словах у Дай Юй перехватило дыхание. У Цзи Дюань тоже подступил комок к горлу, она зарыдала, не в силах произнести ни слова. Через некоторое время Даюй прерывающимся голосом сказала, «Сестрица Цзэй то, что я лежу, мне пользы не приносит». Подними меня, я хочу посидеть, барышня. Ведь вы раздеты, отвечала девушка. Вы можете простудиться. Даюй закрыла глаза и сделала усилие, чтобы подняться. Цзидуань и Сюэ Янь помогли ей и подложили под бока подушки. Сами же на встали по сторонам. Но разве могла Даюй сидеть самостоятельно? Она сразу почувствовала боль в нижней части тела и вцепилась в подушки. Затем вдруг подозвала к себе Сюэ Янь и проговорила. «Моя тетрадь!» Дыхание ее снова сделалось прерывистым, она задыхалась. Сюэ Янь догадалась, что Даю имеет в виду рукописи стихов, которые недавно исправляла. Быстро разыскав тетрадь, она подала ее барышне. Даюй еле заметно кивнула, затем подняла глаза и взглядом указала на ящик. Сюйянь не поняла, что ей нужно, и Даюй рассердилась. Глаза ее от гнева расширились, она закашлялась и ее стало рвать кровью. Сюйянь побежала и принесла воды. Даюй прополоскала рот и сплюнула в таз. Цзэй Дюань платочком осторожно вытерла ей губы. Даюй Юй взяла у нее платочек и снова указала в направлении ящика. Ей опять стало тяжело дышать, и она закрыла глаза. «Полежите спокойно, барышня», — сказала ей Цзэй Дюань. Дай Юй покачала головой. Цзэй Дюань подумала, что она просит платок, велела Сюэ Янь открыть ящик и достать. Та подала белый шелковый платок, однако Даюй Юй оттолкнула его, и, собравшись силами, проговорила. «На котором написаны иероглифы». Только теперь Цзэй Дюань поняла, что она просит тот самый старый головной платок, на котором были тушью написаны стихи, и приказала Сюэй Янь немедленно разыскать его и подать Дай юй. «Отдохните, барышня!» — опять стала уговаривать она Дай юй". «Зачем вы изнуряете себя? Стихи посмотрите, когда поправитесь!» Не обращая на нее внимания, Даюй взяла платок и хотела разорвать его, однако у нее не хватило сил. Цидюань догадывалась, что она сердится на бао Юя, но побоялась заводить о нем речь. Эх, барышня, опять расстроились, только и произнесла она. Даюй опустила голову, сунула платок в рукав и велела зажечь лампу. Янь поспешно выполнила приказание. Даюй внимательно посмотрела на лампу, потом немного посидела с закрытыми глазами, чтобы отдышаться и успокоиться. И, наконец, вымолвила. «Разожгите жаровню». Зайдюань решила, что ей холодно, и стала просить. «Вы бы лучше легли, барышня, а я вас потеплее укрою, а то уголь будет дымить, и вы почувствуете себя еще хуже». Даюй покачала головой. Сю Янь разожгла угли в жаровне и поставила ее на пол. Однако Даюй потребовала, чтобы жаровню перенесли на кан. Сюянь исполнила ее требования и поставила жаровню на столик, стоявший на кане. Даюй сделала попытку передвинуться поближе к жаровне. Цзэй Дюань помогла ей. Тогда Даюй вытащила из рукава платок и, решительно кивнув головой, бросила его на пылающие уголья. Цзэй испуганна, вздрогнула, хотела спасти платок, но руки отказывались ей повиноваться. Сюиянь в это время в комнате не была, она вышла за подставкой для жаровни. «Барышня», — с упреком произнесла Цзэй Дюань, — «ну, как это называется?» Даю Юй, сделав вид, будто ничего не слышит, Взяла тетрадь со стихами, посмотрела на нее и тоже хотела бросить в огонь. Цзэй Дюань испуганно бросилась к девушке, собираясь отнять тетрадь. Но Даюй оттолкнула ее руку. Цзэй Дюань еще раз попыталась удержать барышню, но безуспешно, и ее охватила растерянность. В этот момент на пороге появилась Янь с подставкой для жаровни. Заметив, что Даюй что-то бросает в огонь, Девушка стремглав бросилась к жаровне, обжигая себе руки, она вытащила из огня наполовину спаленную тетрадь. Даюй закрыла глаза, словно выражая желание, чтобы Цзи Дюань убиралась прочь. Тогда Цзи Дюань крикнула Сюэ Янь, чтобы та помогла ей уложить Даюй. Сердце ее бешено колотилось, она хотела позвать кого-нибудь на помощь, но не решалась тревожить людей, так как время было позднее. Однако не звать никого тоже было рискованно, ибо случись несчастье, ей же самой и другим служанкам пришлось бы отвечать. Таким образом, всю ночь девушки провели в тревоге. На следующее утро Даю чувствовала себя еще слабее. После завтрака приступы кашля у нее возобновились, опять появилась тошнота, и ей стало хуже. Дзи Дюань отправилась сообщить обо всем матушке Дзя оставив Янь присматривать за Да Юй. Но когда Цзэй Дюань пришла в дом матушки дзя, там все словно вымерло. Она не встретила никого, кроме нескольких престарелых мамок да девочек-служанок для черной работы, которых оставили присматривать за комнатами. «А где старая госпожа?» — спросила у них Цзэй Дюань. «Не знаем», — ответили ей. Цзэй Дюань удивилась и решила пройти в комнаты Бау Юя. Однако там тоже никого не оказалось. Она стала расспрашивать служанок, но те тоже ответили, что ничего не знают. Тут только Цзэ дюань догадалась в чем дело. Как можно быть такими равнодушными и безжалостными? с горечью подумала она. Потом ей припомнилось, что за последние несколько дней никто не навещал Даюй. Она очень расстроилась и удрученная вышла. «Надо бы пойти к бау Юю, узнать, как он себя чувствует», — подумала она. «Но как он будет себя вести, если увидит меня?» «Когда-то я над ним подшутила, и он так разволновался, что заболел. Что же будет сейчас?» «Да, у всех мужчин под сердца холодны, как лед. Просто возмутительно!» Занятая этими мыслями, Цзэй-Дюань брела наугад, пока не очутилась у двора наслаждения розами. Ворота были заперты, во дворе было безлюдно, и девушка вдруг вспомнила. Ведь Бауюй женится, и для него, разумеется, приготовили новые покои. Но где они находятся? Вдруг она увидела Моюя, мальчика-слугу Баоюя. Цзайдюаня кликнула его. "Ты зачем пришла, сестрица?" завидев девушку, спросил Моюй. "Я слышала, что второй господин Баоюй женится" и пришла посмотреть на его свадьбу», — отвечала Цзэ Дюань. «Кто бы мог подумать, что она будет не здесь. Мне даже неизвестно, когда состоится брачная церемония». «Я тебе скажу, но только смотри, не рассказывай сестре Сюэ Янь», — шепнул ей Мо Юй. «Господа не велели даже вам об этом рассказывать. Брачная церемония состоится сегодня вечером. Господин Цзэ велел второму господину Дзяляню приготовить для этого отдельный дом. «Может быть, у тебя есть ко мне дело, сестра?» «Нет, ничего», — отвечала Дзэй «Иди». Мо Юй убежал. Дзэй глядела ему вслед бессмысленно вытаращенными глазами, но потом вдруг вспомнила о Дай Юй, лежащей при смерти, и залилась слезами. «Ба Юй!» — процедила она сквозь зубы. «Она скоро умрет и не будет служить тебе живым упреком. Но ведь я жива!» «Как ты будешь смотреть мне в глаза?» Судорожно всхлипывая, она побежала домой. Подходя к павильону реки Сяосян, она увидела двух девочек-служанок, которые украдкой выглядывали из-за ворот. «Вот сестра Цзэйдюань!» — закричала одна из служанок. Цзэйдюань поняла, что «сдаюй, ладно. Она сделала девочкам знак «не шуметь» и потихоньку вошла в дом. Щеки у Даюи пылали, словно в лихорадке. Цзэй Дюань почувствовала, что с барышней плохо, и велела позвать няньку Даюи, тетку Ван. Как только та явилась и увидела свою воспитанницу, сразу залилась слезами. Цзэй Дюань думала, что на няню Ван можно положиться, но когда она убедилась, что та беспомощна, девушка совсем растерялась. Но вдруг она вспомнила еще об одной женщине и немедленно послала служанку за ней. «Вы догадываетесь, о ком идет речь?» «Конечно, о Ливань!» Цзэй Дюань знала, что Ливань живет затворницей и, вероятно, не будет присутствовать на свадьбе Баоюя, так как там шумно. Кроме того, в саду распоряжалась Ливань, поэтому Цзэй Дюань и послала за ней. Когда пришла служанка, Ливань выправляла стихи, недавно написанные Дзиланем. Старшая госпожа, барышни не хорошо, доложила ей служанка. Там все плачут. Ливань вздрогнула от испуга и ни о чем не спрашивая, поспешила к Даюй. Суюнь и Биюэ побежали следом за нею. Обливаясь слезами, Ливань думала: Когда сестры жили вместе, Даюй выделялась среди них красотой и талантами. Только Суэ и Цин Нюй могли соперничать с нею. И вот сейчас, в таком молодом возрасте, она должна стать обитательницей Бэймана. Как назло эта Фэнзе пустилась на обман, вздумала украсть балку и подменить колонну. Теперь ей неудобно прийти в павильон реки Сяосян и хоть как-нибудь утешить девочку. Бедная Даюй, как мне ее жаль! Объятая печальными мыслями, она дошла до ворот павильона реки Сяосян. Внутри царила тишина, и Ливань забеспокоилась. «Наверное, Даю умерла, и ее уже оплакали. Но приготовили ли для нее саваны и погребальные украшения?» Она торопливыми шагами направилась в комнату. У внутренних дверей ее увидела девочка-служанка и закричала. «Старшая госпожа пришла!» Из комнаты выбежала цзэй и столкнулась с Ливань. «Ну как?» — спросила Ливань. цзэй собралась ответить, но горло ей сдавило, и она не смогла издать ни звука. Из глаз ее, словно жемчужины с разорвавшейся нитки, покатились крупные слезы. И она лишь молча показала рукой на Дайюй. Ведь Цзэй-Дюань поверг Ливань в смятение, душа ее охватила скорбь, и она молча приблизилась к постели. Даюй была так слаба, что не могла говорить. Ливань дважды тихо позвала ее. Даюй приоткрыла глаза и, словно узнав, Ливань зашевелила губами. Видно было, что она еще дышит, но на глазах ее не появилось ни одной слезинки, суст не слетало ни звука. Ливань обернулась, и, не увидев цзэй Спросила Сюэянь, где она. «В прихожей», — отвечала Сюэянь. Ливань вышла туда и увидела, что Цзэй Дюань с закрытыми глазами ничком лежит на постели и рыдает. Слезы, ручьями льющиеся из ее глаз, образовали на шелковом одеяле мокрое пятно. Ливань окликнула девушку. Она открыла глаза и медленно приподнялась. «Глупышка», — ласково сказала Ливань. «Разве сейчас время плакать? Почему до сих пор не приготовили саван для барышни и не переодели ее? Неужели можно допустить, чтобы она ушла из нашего мира такой же голой, как явилась сюда?» -дюань еще сильнее разрыдалась. Ливань, еле сдерживая волнение, хлопала Цзэй-Дюань по плечу и, вытирая слезы, утешала ее. «Милое дитя, своими слезами ты меня еще больше расстраиваешь». «Скорее собери, барышни, необходимые вещи, только бы не опоздать!» В это время кто-то стремительно вбежал в комнату. От неожиданности Ливань вздрогнула, но когда пришла в себя, увидела, что это Пин-Эр. Оглядев всех, девушка не на шутку перепугалась. «Ты зачем здесь?» — спросила ее Ливань. «Почему не с госпожами?» Между тем на пороге появилась жена Линь Джи Сяо. Моя госпожа очень беспокоится о барышне Линь Даюй, промолвила Пинер, и велела мне присмотреть за нею. Ну раз уж вы здесь, моя госпожа может спокойно заниматься своими делами. Ливань кивнула. Я тоже хочу взглянуть на барышню Линь, сказала затем Пинер и прошла во внутреннюю комнату. Как только она увидела Даюй, из глаз ее полились слезы. Ливань, оставшаяся в прихожей, говорила жене Линь-Джи-Сяо. ты пришла как раз к стати. Прикажи экономкам, чтобы они приготовили все необходимое для похорон, барышни линь Даюй. Когда все будет готово, доложите мне, а к госпожам ходить незачем». Жена Линь-Джи-Сяо ей, нерешительно топчась на месте. «Хочешь что-то сказать?» — спросила ее Ливань. Женщина немного помялась и, наконец, произнесла. «Только что вторая госпожа Фунзе разговаривала со старой госпожой, и они решили, что на некоторое время им понадобится барышня Цзэй-Дюань». «Тетушка Линь!» — вскричала цзэй не давая Ливань произнести ни слова. «Прошу вас, оставьте нас в покое! Когда умрет барышня, мы, разумеется, перейдем в ваше подчинение». И тогда все, что нужно, договорив до этого места, она смутилась и умолкла. А сейчас мы захлопотались с барышней, через некоторое время добавила Цзы Дюань, как бы извиняясь. Она еще жива и все время зовет меня. В самом деле, видимо, в прежней жизни барышня лень была самой судьбой связана с этой девочкой. Она ни на минуту не расстается с ней, подтвердила Ливань. А вот Ксю и Янь барышня равнодушна хотя и привезла ее с собой. Если возражение Цзэй Дюань не подействовало на жену Линь Джисяо, Сяо, то слова Ли Вань поставили ее в тупик, и она не знала, что ответить. Видя, что Цзэй Дюань рыдает, как настоящая плакальщица на похоронах, она только усмехнулась и промолвила. «Болтовню барышни Цзэй Дюань, конечно, можно не принимать всерьез, но как я доложу старой госпоже о том, что сказали вы?» «Да и как заикнуться об этом второй госпоже Фунзе? Из внутренней комнаты между тем, вытирая слезы, вышла Пинер и, услышав последние слова жены, Линь-Джи Сяо спросила, «О чем вы боитесь заикнуться второй госпоже?» Когда жена Линь-Джи Сяо рассказала ей, в чем дело, Пинер, опустив голову, задумалась и вдруг предложила, «В таком случае можно послать барышню Сюиянь? янь Думаешь, она подойдет? усомнилась Ливань. Пинер наклонилась к уху Ливани и прошептала несколько слов. Ливань кивнула и вслух произнесла. Впрочем, действительно все равно, пусть идет Сюиянь. Да разве может подойти барышня Сюиянь? Удивленно спросила жена Линджи Сяо, оборачиваясь к Пинер. Конечно, подойдет. Она или дзидюань, одно и то же, спокойно возразила Пинер. «В таком случае велите ей сейчас же идти со мной», — сказала жена линь мне нужно доложить об этой замене старой госпоже и второй госпоже Фундзе, Поскольку все это придумали старшая госпожа Ливань и вы, барышня, надеюсь, вы объясните второй госпоже, что я здесь ни при чем». «Нечего сказать», — воскликнула Ливань. «Ты человек пожилой, а боишься взять на себя ответственность за такой пустяк». «Дело не в том, что я боюсь», — улыбнулась в ответ жена Линь-Джи «Этим делом занимаются старшая госпожа и вторая госпожа Фунзе, и мы никогда не можем понять, почему они хотят сделать что-либо так, а не иначе. Поэтому я и вынуждена сослаться на вас и на барышню Пинер. Между тем Пинер позвала Сюиянь. янь «Надо сказать, что в последнее время даю и считала Сюиянь янь глупой и нерасторопной» и старалась не прибегать к ее услугам, и Сюйянь охладела к барышне. Поэтому, услышав, что старая госпожа и Фэнзи зовут ее, Сюйянь, не возражая ни слова, стала торопливо собираться. Пинер велела девочке переодеться в новое платье и следовать за женой Линджи Сяо. Сама она еще осталась, поговорила немного с Ливань и тоже собралась уходить. Ливань велела ей напомнить жене линь -Сяо, чтобы та попросила мужа сделать необходимые приготовления к похоронам Даюй. Выйдя из дому, Пинер за первым же поворотом дорожки увидела жену Линь-Джи-Сяо и Сюй янь Пинер окликнула их. «Я отведу девочку», — сказала она жене линь -Сяо. а ты передай мужу, чтобы он приготовил все необходимое для похорон барышни Линь». «Я сама доложу второй госпоже Фэнзе». Жена Линджи Сяо не возражала. Она направилась к себе, а Пинер отвела Сюэянь в дом, приготовленный для новобрачных, и объяснила, почему вместо Дзи Дюань пришла Сю Янь. Когда Сю Янь увидела приготовление к свадьбе, она вспомнила о своей барышне. Сердце ее защемило от боли, но в присутствии матушки Дзя и Фэнзе Она не осмеливалась открыто выражать свое горе. «Не понимаю, зачем я им понадобилась?» — думала она про себя. «Впрочем, посмотрим. Прежде Бауюй был был неразлучен с моей барышней, а теперь, когда они перестали видеться, я не знаю, действительно он болен или только притворяется. Может быть, он боится рассердить мою барышню, поэтому нарочно сказал, будто утерял свою яшму, «И прикидывается сумасшедшим, чтобы у моей барышни возникло отчуждение к нему, и он мог бы беспрепятственно жениться на барышне Баучай? Что ж, посмотрим, как он будет вести себя при мне. Неужели он и сегодня будет притворяться дураком?» Сюья незаметно пробралась к дверям комнаты, где находился Бау и заглянула внутрь. Хотя все считали, что Бао Юй лишился разума вследствие утери Яшмы, но когда ему сказали, что его женят на Даюй, радость и невыразимое блаженство наполнили его душу, и здоровье его с каждым днем улучшалось. Правда, он не был таким проницательным, как прежде, и Фэнзе была уверена, что его удастся обмануть. Бао Юй с нетерпением ждал встречи с Даюй. Когда же ему сообщили, что сегодня состоится свадьба, его охватила неистовая радость, и хотя он не приминул произнести несколько как будто бессмысленных фраз, теперь он производил впечатление почти здорового человека. Глядя на Баоюя, Юя, Сюйянь рассердилась и опечалилась. Но она не знала, что творится в душе юноши, и поспешила скрыться. Между тем, Бао Юй приказал Сижень подать ему переодеться, облачился во все новое и вышел в комнату госпожи Ван. Видя, как хлопочут госпожа Ю и Фэнзе, он с нетерпением дожидался счастливого часа. «Сестрица Линь должна прибыть сюда из сада», — то и дело спрашивал он Сижень. «Все столько времени хлопочут, а ее до сих пор нет». «Ждут, когда наступит счастливый час», — отвечала Сижень. Затем он услышал, как Фензе говорит госпожа Ван. «У нас траур, и специальных музыкантов приглашать нельзя, но совершать церемонию поклонения небу и земле без музыки значит нарушить наши правила. Поэтому я созвала женщин, которые живут у нас в доме, и когда-то учились музыке и актерскому искусству. Пусть они сыграют. Это оживит наш праздник». «Да, да, конечно», — кивнула госпожа Ван. Вскоре в ворота поднежные звуки музыки внесли большой паланкин. Перед ним шествовали люди, держа в руках 12 пар фонарей. Все выглядело необычайно торжественно и красиво. Распорядитель брачной церемонии попросил невесту выйти из Паланкина. Бау-Юй увидел, что невеста с головой накрыта покрывалом и сваха, одетая во все красное, Поддерживает ее под руку. Невесту держала под руку Сю Янь. Почему она, а не Цзизюань? Сразу мелькнула в голове Бао Юя, но потом он догадался. Да ведь Сю Янь приехала с сестрицей с юга, из дома, а Цзизюань родилась здесь, поэтому, разумеется, она и не может присутствовать при барышне во время свадьбы. Появление Сюй Янь обрадовало его не меньше, чем если бы он увидел ДаЮй. Юй. Распорядитель брачной церемонии объявил о совершении поклонов небу и земле, затем пригласил матушку Дзя принять от новобрачных четыре поклона, а после этого дядь Джена и его жену. По окончании обряда новобрачных провели в предназначенные для них покои. О том, как молодых посадили под полок и осыпали зерном, и об остальных обрядах, которые совершались в соответствии со старинными обычаями, свято чтившимися в семье Дзя, мы подробно рассказывать не будем. Поскольку свадьба устраивалась по желанию матушки Дзя, Дзя Джен ни во что не вмешивался. Он твердо верил, что свадьба вызовет у Бао-Юя прилив радости. И сегодня, когда он своими глазами убедился, что Бао-Юй ведет себя как нормальный человек, он был очень доволен. Наконец, настал момент, когда с невестой, сидевшей под пологом, жених должен был снять покрывало. Фэнзе приняла все меры предосторожности и даже пригласила матушку Дзя и госпожу Ван чтобы они лично наблюдали за церемонией. Бао-Юй подошел к невесте и промолвил. «Сестрица, ты уже выздоровела? Как давно мы с тобой не виделись! Зачем тебя так закутали?» Он протянул руку, собираясь поднять покрывало. От волнения у матушки Дзя выступил холодный пот. «Нельзя поступать опрометчиво», подумал в это мгновение Бао-Юй. Сестрица лень может рассердиться. Постояв в нерешительности, он все же собрался с духом и приподнял покрывало. Сваха тут же взяла его и удалилась, а на месте сюянь появилась Ин Эр. Баоюй вытаращил глаза. Перед ним сидела Бао чай. Он не поверил, протер глаза рукой, поднял фонарь и снова пригляделся. Но, увы, это была. Баучай. В роскошном одеянии, стройная и изящная, с пышной прической, она сидела, потупив глаза и затаив дыхание. Она была красива, как лотос, поникший под тяжестью росы, и прелестна, как цветок абрикоса, окутанный легкой дымкой. Баюй был ошеломлен, особенно когда обнаружил, что вместо Сюиянь возле невесты стоит Ин -эр. Он стоял в полной растерянности. Ему казалось, что все это кошмарный сон. К нему подбежали служанки, взяли у него из рук фонарь, а самого его усадили. Бауюй бессмысленно уставился в одну точку и не произносил ни слова. Матушка Дзя опасалась, что болезнь юноши вспыхнет с новой силой, и окликнула его, чтобы отвлечь от мыслей. Фэнзи и госпожа Ю поспешили увести Баучай во внутренние покои. Девушка тоже была подавлена и все время молчала. Овладев собой и увидев возле себя матушку Дзя, Бауюй потихоньку подозвал Сижень. — Где я? — спросил он. — Не сон ли это? — У тебя сегодня счастливый день, — сказала Сижень. — Какой может быть сон? Не говори глупости, отец услышит. «А кто та красавица, которая сидит там, в комнате?» — спросил осторожно Бао Юй, указывая пальцем на дверь. Сижень поспешно зажала себе рот рукой, чтобы не рассмеяться. «Это твоя жена?» — после длительной паузы произнесла она. «Вернее, теперь ее надо называть второй госпожой». Служанки, присутствовавшие при этом, отвернулись, стараясь скрыть улыбки. «Ну и дура же ты!» Не выдержав, вскричал Бао -Юй. «Ты мне скажи, кто это, вторая госпожа?» «Барышня Баучай?» «А барышня Линь?» «Отец решил женить тебя на барышне Баучай», — повторилась Ижень. Жень. «Что ты болтаешь о барышне Линь?» «Но ведь здесь только что была барышня Линь, и с ней я видел Янь. не унимался Бао -Юй. «Как ты можешь говорить, что барышни Линь здесь нет? Вы что, вздумали надо мной шутить?» «Не болтай чепуху! Барышня Баучай сидит в комнате!» Наклонившись к уху юноши, взволнованно прошепталась Жень. «Если ты ее обидишь, бабушка рассердится!» Бауюй совсем потерял рассудок. Он и так был почти безумен, а события нынешней ночи повергли его в полное смятение. И позабыв обо всем, что происходит вокруг, он стал громко требовать, чтобы к нему привели лень Матушка Дзя, а за нею и все остальные бросились его утешать, но все оказалось бесполезно. До сознания Бао Юя не доходило ни одного слова. К тому же никто говорить громко не решался, опасаясь, как бы не услышала Бао Чай. Поняв, что болезнь Бао Юя вспыхнула с новой силой, матушка Дзя приказала воскурить благовоние для успокоения его души, а самого его отвести спать. В доме наступила мертвая тишина. Через некоторое время, когда Бау юй погрузился в тяжелый сон, к матушке Дзя возвратилось спокойствие, и она решила подождать утра. Она только попросила Фэнзе убедить Баучая лечь отдохнуть. Баучай сделала вид, будто все, что здесь происходит, ее не касается, и, как была, в платье прилегла на постель дзя не смел входить в покои новобрачных и не представлял себе, что там происходит. Он только был доволен, что церемония уже состоялась. На следующий день он должен был отправляться в путь, так как это был счастливый день для отъезда. Он прилег отдохнуть, ведь с утра ему еще нужно было попрощаться с провожающими и принять от них пожелание счастливого пути. Что касается матушки Дзя, то, увидев, что Баоюй уснул, она возвратилась к себе. На следующее утро Дзя-Джен первым долгом совершил поклонение в кумирне предков, а затем пришел попрощаться с матушкой Дзя. «Я уезжаю в дальний путь», — сказал он. «И прежде всего хотел бы попросить вас, матушка, чтобы вы заботились о своем здоровье. Обо мне не беспокойтесь». Как только я прибуду к месту службы, сразу пришлю вам письмо и поклон. Поскольку свадьбу Бао Юя вы устроили по своему желанию, прошу вас, не оставляйте мальчика своими советами и наставлениями». Не желая, чтобы Дзя Джен в пути беспокоился, матушка Дзя решила скрыть от него новый приступ болезни Бао Юя и только сказала, «Вообще говоря, следовало бы послать Бао Юя провожать тебя. Однако он еще не совсем оправился от болезни. К тому же, утомился вчера за день. Так что я боюсь, как бы он не простудился. Вот я и спрашиваю тебя. Если ты хочешь, чтобы он тебя провожал, я велю его позвать. Но если ты его любишь, пусть он просто поклонится тебе на прощание». «Зачем ему провожать меня?» — возразил дядя «Пусть он лучше отныне по-настоящему возьмется за учебу». «И меня это обрадует больше, чем если бы он меня провожал!» Услышав слова сына, матушка Дзя успокоилась, приказала Дзя-Джену сесть, а сама позвала Юань-Ян и приказала ей, «Приведи сюда бао Юя, и пусть с ним придет Сижень!» Юань-Ян ушла и через некоторое время явился Бао-Юй. Он был совершенно безразличен к окружающему, и поклонился отцу только тогда, когда ему приказали. Всем доставило огромную радость то, что Бао Юй держал себя вполне осмысленно и в присутствии отца не сказал глупости. Дядь Джен сделал сыну несколько наставлений, и Бао Юй почтительно ему поддакнул. Дядь Жен велел служанкам отвезти Бао Юя обратно, а сам отправился в комнаты госпожи Ван и настоятельно советовал ей поучать сына. «Ни в коем случае не позволяй ему своевольничать», — говорил он. «В будущем году состоятся провинциальные экзамены, и он непременно должен в них участвовать». Госпожа Ван внимательно выслушала мужа, ни в чем ему не возражала, а когда дядь Джену молк, приказала привести баучай, чтобы она поклонилась своему свекру и совершила церемонии, необходимые для молодой жены при проводах родных. После этого остальные родственники по женской линии проводили Дзяджена до вторых ворот, а затем возвратились домой. Что касается Дзядженя и других младших родственников по мужской линии, то они проводили Дзяджена до первой станции, которая находилась в десяти ли от города, а затем после прощального пира расстались с ним. О том, как Дзяджен совершал свое путешествие к месту службы, Мы рассказывать не будем. Но что касается Баоюя, то надо сказать, что с этих пор он окончательно лишился рассудка и совершенно не притрагивался к пище. Если вы хотите знать, что с Баоюем случилось в последующем, прослушайте 98 главу.